Глава 20 После космической бомбардировки. 15 февраля 2013 года. Время два. Юля приехала к Кириллу в Челябинск. Они собирались пойти вечером в кино, и онша сказал. «Я хотел познакомить тебя с отцом, но сейчас его нет дома. Он пропадает в своём магазине стройматериалов. Сама понимаешь, город ремонтируется и приходит в себя после метеорита». «Да такого не сразу очухаешься», — откликнулась Юля. Везде только об этом и говорят. Ничто так не бодрит с утра, как метеорит. В комнате Кирилла на экране включенного телевизора тоже говорили о метеорите. Журналистка спрашивала у астронома из Челябинского университета. Ходят слухи о ракете, которая сбила астероид, оставив от него лишь небольшой обломок. По интернету гуляет даже видео столкновения ракеты и астероида. Вы можете подтвердить эти слухи? Седовласый астроном авторитетно улыбался наивному вопросу тележурналистки. «Я видел эту запись с автомобильной видеокамеры, где якобы какая-то ракета ударила по астероиду и разрушила его. Эта романтическая версия не выдерживает критики. Как учёный, я не могу рассматривать фантастическую гипотезу про добрых инопланетян, ведь у землян нет ракет, которые смогли бы догнать астероид, двигающийся со скоростью 20 км в секунду. Не надо фантазий. Это якобы ракета?» Просто солнечный зайчик на автомобильном стекле. Да, обычный солнечный заяц. Надо радоваться тому, что болид был достаточно мал и вошёл в атмосферу под пологим углом, — Кирилл сказал. «Вчера я ездил со студентами и преподавателями Челябинского университета искать метеориты. Смотри!» Юноша протянул Юле горсть странных камней. «Ух ты!» Глаза у девушки загорелись, и она стала внимательно рассматривать кусочки небесного гостя. За время падения они стали черными и оплавились. Но у тех камней, которые разбились при ударе о грунт, виднелся светлый, в блестящих металлических крапинках, скол. Но больше всего времени мы потратили на сбор космической пыли. «Пыли?» — удивилась Юля. «Да, метеоритов на Земле и раньше много находили, а сейчас жители Еманжелинки собирали их чуть ли не ведрами. А вот пыль после взрыва болида никто и никогда не находил». она бесследно смешивалась с земным грунтом мы успели собрать ее в снегу пока он еще не растаял кругом же снег метровой толщины и после болида уже были снегопады в середине сугроба есть заметный темный слой который образовался в момент взрыва болида после болида были солнечные дни и возник ледяной наст с вмороженной космической пылью мы выкапывали этот наст и собирали в пластиковые контейнеры потом в университете этот лед растопили Воду профильтровали и набрали несколько граммов метеоритной пыли. Небогатый улов. Наоборот, богатейший. Под микроскопом стало видно, что в этой космической пыли есть масса ранее неизвестного. Там нашли каменные нити. Аналогичные нити возникают при быстрых выбросах расплавленной вулканической магмы на Гавайях. Их там зовут волосы Пеле. Пеле? Это местная богиня огня и вулканов. Никто раньше не знал, что минеральные нити могут образовываться при пролете метеоритов сквозь атмосферу. А еще в космической пыли ученые из Челябинского универа нашли удивительные алмазы или углеродные кристаллы какой-то новой атомной конфигурации. Деталей не знаю, исследования еще идут. С экрана телевизора ведущая говорила. Миллион южноуральцев стали свидетелями суперболида. Масса влетевшего в атмосферу астероида была оценена учеными в 13 тысяч тонн, что соответствует диаметру тела в 20 метров. Скорость движения астероида составляла 19 километров в секунду. Болид взорвался южнее Челябинска. Ударная волна достигла города уже через две минуты и не только раскрошила стекла в тысячах жилых домов, в сотнях школ, детских садов и больниц, но и в дребезги разбила распространённое заблуждение, будто космос бесконечно далёк от нашей обычной жизни. Полторы тысячи жителей Члябинска получили ушибы от ударной волны, порезы от выбитых окон и обратились за медицинской помощью. Массовых разрушений не случилось только из-за большой высоты основного взрыва, который произошел примерно в 30 километрах от земной поверхности. В интернете появились сотни видеозаписей и фотографий болида и дымного следа, который он оставил в атмосфере. Это облако рассеялось в течение часа. Кирилл добавил. На самом деле полевой след болида не столько рассеялся, сколько растянулся и образовал целое кольцо вокруг Земли, в атмосфере, конечно, на высоте десятков километров. Обычному глазу этот след не был виден, зато космические спутники его засекли и до сих пор изучают. На экране появилась репортер, которая вела рассказ с места сбора метеоритов. После падения метеорита Члебинская область превратилась в своеобразный клондайк. Регион буквально охвачен метеоритной лихорадкой. Вот семья Белицких из деревни потанина По словам мамы, ударной волной после взрыва метеорита печь прочистила внутри дома, все покрылось сажей, а через сутки потрескались потолки. Тогда все очень испугались, а теперь всей семьей отправились на поиски метеоритов. Чтобы понять, что фрагмент является частью метеорита, народу и экспертиз никаких не надо. Здесь уже все знают, как он выглядит. Методика поиска проста. Обломок при падении оставляет в сугробе дырку размером с мышиную нору. Увидишь такую дырку в снегу, значит либо мышь, либо метеорит. Надо аккуратно достать снежную сосульку, которую сделал камушек, и на ее конце обнаруживается он. Заветный сувенир. Я и сама попробовала искать. Буквально за пять минут удалось насобирать четыре небольших фрагмента. На экране какой-то мужчина в пушистой шапке говорил. «Средний размер метеоритов вокруг Депутатского с горошину, но находится и побольше, как перепелиное яйцо. Это как на охоте или рыбалке. Когда видишь зверя, и у тебя прямо сердце колотится, или на рыбалке, тащишь, думаешь, ну всё, там что-то такое, и тут так же». «Видишь дырочку в снегу? Раз туда! Вот он!» Кирилл добавил. Рыбаки и местные умники даже наловили небольших метеоритов со дна озера Чебаркуль, используя сильные магниты. На экране снова появилась телестудия, где гости делились своими впечатлениями. Какой-то молодой парень уверенно говорил, «Надо снять художественный фильм на сюжет о метеорите. Это зрелищно, это тайна это красиво!» «Метеорит упал в озеро!» «Да лучше придумать нельзя. Можно сделать шикарный блокбастер. Имидж нашей области изменится радикально. Из зоны радиоактивного заражения мы станем зоной космического контакта. Метеорит стал нашей достопримечательностью». Другой гость в солидном костюме и с иностранным акцентом спрашивал с усмешкой. «Если и ваш болид – достопримечательность, то где мне можно сфотографироваться возле вашего болида?» «Севременный турист всегда фотографируется на фоне чьего-то интересного и выставляет фото в социальных сетях. Без этого туризм уже не туризм». Какая-то девушка сказала. «Знаете, что мне запомнилось о том дне? Какое-то удивительное единение всех челябинцев. Как все пассажиры автобусов, в которые я села, заговорили между собой, старались приободрить друг друга. Как меня ошалело несущуюся к детсаду, подхватил и довез незнакомый водитель». как без договоренностей и просьб воспитателей все папы пришли выгребать стекла из детсадовского бассейна, как соседи, до этого вообще не общавшиеся между собой, вечером вместе заделывали пленкой разбившиеся окна подъезда. Юля затормошила Кирилла. «Идем на улицу, хочу посмотреть на город, испытавший космическую бомбардировку». Когда они подошли к южно уральскому университету, встретили Гришу-машиниста, который сильно хромал. «Гостил у тетки и сходил в политехнический универ. Посмотреть, как и что», — смущенно пояснил он. «А чего хромаешь?» — спросила Юля. «Да, этот чертов болит. Иду в коридоре Южноуралки. Тут ударной волной меня и шибануло. С ног сбило и стеклами посекло. Колено с тех пор болит». На его лице краснело несколько глубоких царапин. Гриша махнул рукой, прощаясь, и сказал ворчливо. «Болтун этот ваш, профессор Попков». «Не наш, а твой», — подумал Кирилл, но не стал добивать и без того пострадавшего оппонента. Люди на улице делились воспоминаниями о метеорите. «Прибегаю в детский сад, а там моя Анька с подружкой сидят и горько плачут». «Ты чего плачешь, Аня?» — спрашиваю. Она отвечает. «Света за маму волнуется и плачет». «А ты чего ревешь?» «За компанию». Какая-то женщина в модном пальто жаловалась подруге. От ударной волны здание ходило ходуном. У меня из камина вся сажа в комнате оказалась. Мебель сплошь была покрыта чёрным слоем. Рассказала московским друзьям, они ржут. Говорят, что челябинцы настолько суровы, что камины метеоритами чистят. Подруга делилась своим. Когда болит засветился, мы все к окнам подбежали. Какое-то невероятное бесшумное сияние. Я стала фотографировать дымный след. Хотелось передать его странную, завораживающую клочковатость. Сделала несколько снимков, а потом, как грянул гром, стёкла из окон полетели, и все съёмки закончились. Двое мужчин шли впереди Кирилла и Юли. Я дремал в машине, ждал лётку, тут чувствую на лице жар. Проснулся, думаю, машина что ли горит. Вываливаюсь на улицу, а этот болит в небе полыхает. Мне показалось, что он летел над крышей соседнего дома, и на вид это были кубометры огня. А потом пришла ударная волна. Так тряхнула, что угонные системы у всех машин заорали. Из домов посыпались стёкла. У драмтеатра стеклянная стена была, рассыпалась в мелкую крошку. Пенсионер на лавочке рассказывал своему приятелю. «Я каждое утро возле своего дома кормлю птиц. Вдруг все воробьи и синицы разом вспорхнули. Смотрю, летит по небу какая-то ярко светящаяся полусфера». а за ней как раскалённая магма из вулкана. Свет тёмно-красный, чёрный по краям. Всё абсолютно бесшумно. Было впечатление нереальности происходящего. Ощущался запах расплавленного металла и металлический привкус во рту. А потом небо раскололось. Приятель откликнулся. В нашем цехе повыбивало все стёкла. Мы потом на морозе и ветре героически закрывали дыры сотовым поликарбонатом. На городской свалке появился целый слой битого стекла, а стекольщики разбогатели. Ребята дошли до Кировки. Здесь уже продавались майки с надписями «Я пережил метеорит», магнитики, тарелочки и открытки с изображениями следа болида и небольшие оплавленные чёрные кусочки метеорита в коробочках для ювелирных украшений. По всей Кировке кипели дискуссии о метеорите. «Это была ракета. Я вам точно говорю, мне сосед сказал, а он служил в тех войсках». «Это была божья кара». «Нет, это был секретный эксперимент». Мы наблюдали выброс кармической энергии. «Это была божья кара». Глупости. Никакого метеорита не было. В Чебаркуль упал неопознанный летающий объект НЛО, сбитый нашими доблестными зенитчиками. Я лично знаком с полковником, который ими командует. «Но ведь возле Коркина нашли много мелких метеоритов. Это военные разбросали кучу шлака с вертолетов, чтобы обмануть таких простаков, как вы». «Это была божья кара. Сами вы божья кара», — Кирилл сказал удивленно. «Какую чушь тут изрекают?» «Нынче каждый суслик-агроном», — сказала Юля. Юноша пожал плечами. «Метеоритов насобирались столько, что уже появилась статистика». Самые крупные метеориты улетели к Чебаркулю, а более мелкие затормозились и упали раньше, ближе к Челябинску. Да еще ветром их снесло к югу от траектории полета. Военные люди не глупые, но предположить, что они смогли в целях маскировки каких-то секретов за считанные часы организовать разбрасывание оплавленных камней на участке в тысячу квадратных километров, да еще в точном соответствии с законами физики, эта гипотеза гораздо фантастичнее, чем визит инопланетян. «Ты еще не упомянул, что они должны были успеть сбросить самый крупный метеорит в Чебаркуль?» фыркнула Юля. «Ага, падение которого мы наблюдали спустя считанные минуты после вспышки болида, то есть сбивание НЛО». Они шли по пешеходной Кировке и наблюдали за людским кипением. На площадке возле главпочтампта стояла небольшая толпа и слышалась музыка. Бородатый мужчина играл на аккордеоне и пел частушки на два голоса. Вместе с пожилой дамой в кокошнике и псевдорусском сарафане. «Чиркнул по небу, болит, и болит сердечко. Может, в озере сидят зелён человечки?» «Интересные культурные течения», — озадаченно сказал Кирилл. «Не культурные, а коммерческие», — и Юля указала на пустой футляр из-под аккордеона, который распластался на обледенелом асфальте перед чистушечниками В футляре густо блестела мелочь. Они пошли дальше по Кировке». На лавочке сидели двое потрепанных седых мужичков. Между ними стояли два бумажных стаканчика и холщовая сумка, из которой торчала подозрительное бутылочная горлышко. Один из старичков что-то писал на мятом листке бумаги, а другой шмыгая носом диктовал. «Уважаемая редакция, хотим сообщить, что аналог атомного взрыва произошел в девять часов над чистым небом в космосе». Затуманенная картинка неба продержалась около сорока минут. Визуально была точно видна простыми глазами вся эта взрывная картинка метеорита в космосе. Возле продовольственного магазина тесно стояло несколько человек. Немолодой мужчина читал стихи. «Утро предрассветное в середине февраля, Ярким светом вспыхнуло, дрогнула земля». Свет слепящий ярче солнце город озарил, Гром орудий тысячный в небе протрубил. В кухне был я в тот момент, и к окну прильнул, Вижу, факел огненный в небе промелькнул. «Невероятно», — сказал потрясённый Кирилл, — «стихи о метеорите. Наверное, скоро о нём будут писать пьесы и романы». Вперёд вышла женщина средних лет с хозяйственной сумкой в руках. И начала декламировать «Мы живем без оглядки в грядущее Нас волнует лишь только насущное Все спешим, все решаем проблемы Нет важнее личной дилеммы Накопить что-то очень стараемся Кто-то властью всласть наслаждается Но однажды февральским днем Что-то в небе вдруг вспыхнуло ярко» Болит произвел на челябинцев мощное впечатление Сказал Кирилл, когда они отправились дальше Они даже ударились в поэзию и философию «Метеорит оставил в буквальном смысле яркие воспоминания», — подхватила Юля. «На самом деле он и меня потряс. Я хожу и тоже думаю о странном». «О чем же?» «О том, можно ли яркое воспоминание и космический дым воплотить в бетонное стекло». «Ты хочешь построить здание «Метеорит»?» — восхитился Кирилл. «Это на первый взгляд дикая идея, но она не выходит у меня из головы. Вот буду учиться на архитектора и придумаю такое здание». После этого болида я стала читать про Тунгусский и Кунашакский метеориты, а потом втянулась в историю Южного Урала и обнаружила там много поразительного. Три с половиной миллиона южноуральцев подняли науку и технику области на такой уровень, о котором средняя европейская страна может только мечтать. танкограды и сталевары это всем известно. Но Челябинская область — это и физики-ядерщики во главе с Курчатовым, и ракетчики во главе с Макеевым, учеником Королёва. На Южном Урале есть два центра, которые делают ракеты. «Я этого не знал», — удивился Кирилл. «У отечественной космонавтики всем известная Москва-мама и малоизвестный Челябинск-отец. В отличие от надутых москвичей, южноуральцам не хватает самооценки, размаха. Раньше здесь строились уникальные здания, как торговый центр с огромным квадратным куполом, который стоит только на четырех углах. А сейчас... Не в болиде дело». Просто сам Челябинск — город крылатый, космический, и я мечтаю построить летящее здание, которое стало бы символом нашего Южного Урала. Болит не причина, а повод для головокружительной архитектуры. Не зря на гербе златоуста крылатая лошадь, хотя у Челябинска почему-то верблюд. Они дошли до набережной реки Миас и остановились возле чугунной ограды, глядя на замерзшую реку с островками сухой и желтой травы на мелководье. На другом берегу рвался в небо бетонный парус, опирающийся лишь на кончики своих углов. Было безлюдно. Кирилл торжественно сказал. «Хочу тебе сообщить, что я решил остаться в Челябинске. Буду исследовать метеорит в университете». «Ты не едешь в Москву?» — недоверчиво спросила Юля. «Да», — воскликнул он, влюблённо глядя на девушку. «Честное слово, я уже отправил документы в Челябинский государственный университет». «Отцу не придется занимать денег на мою московскую учебу. Он расплатится с долгами, и мы будем жить спокойно. А я стану специалистом по Челябинскому суперболиду и открою его самые большие секреты. Я знаю, что нас ждет замечательное будущее. Это будет наше общее будущее». Она, наконец, поверила и бросилась ему на шею. «К черту железнодорожников, караул! Я влюбилась в астронома!» Юля так поцеловала Кирилла, что его бросило в жар, и он понял. У них начинается совсем новая и очень счастливая жизнь. А на телевизионных экранах во всех челябинских квартирах шли передачи про метеорит. Вокруг Чебаркульской полыньи ходили люди и что-то измеряли, а водолазы с плота ныряли в воду и потом делились впечатлениями с репортерами. Журналистка спрашивала какого-то лохматого астронома. «Операция по подъему метеорита из озера Чебаркуль длится второй месяц, но пока водолазам удалось обнаружить только несколько обломков, самый большой из которых весит около пяти килограммов. Может случиться так, что на дне озера ничего уже нет?» Астроном возражал. «Да, пока достали немного, но общий вес метеорита, лежащего на дне озера, должен составлять несколько сот килограммов». «Как вы можете об этом знать?» – удивлялась репортер. «Вы сами не ныряли в полынью». Об этом говорят законы физики. Начальная траектория болида была нацелена дальше, чем Чебаркуль, километров на 20-30. Для того, чтобы крупный обломок попал в Чебаркуль, он должен пойти не по прямой, а по падающей траектории из-за аэродинамического торможения. Это дает возможность определить размеры метеорита. Мои расчеты показывают, что обломок, который упал в Чебаркуль, должен иметь около 80 сантиметров в диаметре. Об этом же говорит 8-метровая полынья в Альдуозера. Согласно законам физики, ее диаметр примерно в 10 раз больше размера метеорита, который ее оставил. После этого на экранах всех телевизоров «Лебедка» действительно вытащила на берег метеорит почти метрового размера, который сопровождался почетным эскортом из водолазов. Журналисты толпились вокруг космического тела и беспрерывно щелкали блицами. Местные политики тоже степенно рассматривали небесного пришельца. Метеорит торжественно устанавливали в музее, и какой-то человек внимательно изучал его в лупу. Ученые рассматривали микроскопические снимки спила метеорита, а потом презентовали книгу о Челябинском суперболиде. Лохматый астроном говорил с экранов. «На Землю систематически залетают гости из пояса астероидов и вызывают последствия. От таких редких катастроф, как вымирание динозавров 66 миллионов лет назад, до таких сравнительно частых событий, как взрыв Тунгусского метеорита или Челябинского суперболида. И чтобы не вымереть, как динозавры, нам нужно научиться заранее обнаруживать пришельцев из космоса и предотвращать их столкновение с Землей. Пресса всего мира обсуждала Челябинский метеорит, миллионы людей смотрели ролики, которые запечатлели взрыв суперболида, но никто из землян не знал, Благодаря кому властное вмешательство космоса в земную жизнь 15 февраля 2013 года обошлось без смертей?